Глава 13. Ночью спала плохо. Сначала бесконечное число раз прокручивала в голове последние события, потом мучилась бессвязными кошмарами. Утром подниматься было тяжело, но отлынивать я себе не позволила и до обеда посетила все значившиеся в моём прежнем расписании лекции: и основы ясновидения и телепатию, и даже теорию тёмных существ. В конце концов, я приехала сюда учиться. Другие ученики поглядывали на меня удивлённо, но я такие комментарии отпускать поостереглись. И правильно. Настроение оставляло желать лучшего, и в ответ я могла им нагрубить. Азарик, куда ты запропастился? Мне сейчас требуется порция кошачьей няшности, экстренно. Увы, к моим мольбам дух остался глух. а впереди ожидал весьма неприятный сюрприз. В подвале у входа в тренировочный зал борцов, где я надеялась позаниматься с Грэгом, оказалось подозрительно многолюдно и шумно. Причина обнаружилась, стоило только подойти ближе. Новички. — К вам в группу мы не набиваемся, — произнесла Валерия, ухмыляясь. — Но почему бы не размяться? — Разминались бы в другом месте, — сказал на это Грэг. О, ну если вы боитесь, мы так и передадим Аркадию Борисовичу. Тимур, ты не найдёшь нам свободный зал. Обратилась она к одному из своих верных псов. Конечно, Валерий, со усмешкой ответил широкоплечий брюнет и сделал вид, что пробирается к выходу. И она, заметив меня, вдруг спросила Валерия: "Кое-что начинает проясняться в такие как она?" Совсем ни на что не способен, верно? Прекрати. Осадил её волк, тоже оказавшийся в этой толчее. А вы без директора, как я погляжу, не можете решить даже такой маленькой проблемки, как отсутствие зала и партнёров для тренировки? спросила я, подходя ближе и глядя ей прямо в глаза. Пустил бы их волк, а то так и будут бегать из кабинета в кабинет. Вот это новость. У серой мышки прорезались зубки. Лучезарна улыбнулась Валере. Может, у тебя и магия имеется? Хочешь проверить? Окси, уймись, шипнул волк, и в его голосе мне почудилась тревога. Поздно, рыжеволосая приняла вызов. Удиви меня, детка, пропела она. Никто не стал препятствовать, когда она открыла дверь. Это зал для тренировок, а не для дуэлей, строго сказал Волк, обращаясь преимущественно к Валерии. Потом хмуро взглянул на меня и отошёл. А я вдруг осознала, что понятия не имею, как оказалась стоящей напротив гадко ухмыляющейся девицы. Что на меня нашло? Я ведь по-прежнему не отличалась отменным владением силой и уж тем более не представляла, как сражаться с другим м-м «Магом!» «Ну что же ты, не робей, я буду нежной!» И Валерия сделала выпад. Едва заметная бледно-серая нить хлестнула меня по плечу и вернулась к хозяйке. Нельзя сказать, что я пострадала, но неприятно было. Особенно от сдавленных с мешков дружков Валерии. «Как с такой реакцией ее до сих пор не сожрала нечисть?» — спросил один из них. «Она новенькая», — ответил Макс, тоже что-то забывший здесь. Я одарила его гневным взглядом и собралась. Игра на реакцию. Что ж, представить Валерию тонкой материальной сущностью я могу. И даже нити у меня иногда получаются. Я чуть выставила полусогнутую ногу, выпрямила спину и направила ладонь от груди вперед. И вздрогнула от внезапно раздавшегося над самым ухом пронзительного писка. Ах, вот ты где, гадина. Орал несомненно Азарий. На меня или на кого-то другого определить я не успела, так как это испуга и неожиданности что-то в моих настройках определённо сбилось. И вместо ожидаемой нити в Валерию полетела струя воды. Уже опробованный когда-то на милении приём безотказно сработал и здесь. Пусть и опять нечаянно. С головы до ног мокрая и дико взбешённая, она хотела неэстетично броситься на меня с кулаками. Но бравые молодцы удержали шипящую фурию и отволокли к выходу. Оставшиеся в подвальчике борцы пребывали в молчаливом оцепенении, все, кроме заливающейся звонким смехом Милены. Отсмеявшись, она подошла ко мне и торжественно произнесла: "О, уж лучше ты, чем эта заношивая выскочка!" и протянула мне руку. «Ну ты даешь!» Пораженно выдохнул Грег. «Рано тебе в учителя!» Сказал ему волк хмуро и вышел из зала. «По крайней мере, они размялись», пожал плечами Макс. «Шел бы ты на занятия!» ответила Соня. «Так вечер на дворе. Я к Нате собирался на компе в игрушки погонять. А тут такое представление намечалось, разве пропустишь? Закончилось представление. Или хочешь с уборкой помочь? кивнула она на лужи, и мальчика как ветром сдуло. Простите, пискнула я. Сама не понимаю, как это получилось, всё это. Да тут все мало что понимают, сказала Соня устало. Завтра уберём, пойду к себе. В дверях Соня столкнулась с Альбиной, у которой от увиденного глаза полезли на лоб. Затопило вас, что ли? Это окси магичило, хмыкнул Грег. Так постаралась, что волк меня от занятий с ней отстранил. Ого, ты её из пространства призвала? Никогда не видела так много разом. Не спрашивай, отмахнулась я наверх. Да, то есть она покосилась на Грега. Прогуляемся немного по школе. Ладно, кивнула я удивлённо. Бродить по школе никакого желания не было, но не отказывать же подруге. Однако совсем скоро выяснилось, что задумала Альбина вовсе не прогулку. Нам сюда. Она остановилась у ближайшей к лестнице двери. Здесь живёт Влад. Тот, с кем Тим подрался. Он самый. Мальчик визиту рад не был. Но поговорить согласился. Только вот многого поведать не сумел. Оказалось, Шторка Де Борисович отпустил его из кабинета раньше, и Тима после этого Влад уже не видел. И что же это? пробормотала я растерянно, когда мы вышли. Теперь идти к самому Аркадию Борисовичу? Последним Тима видел именно он. Альбина только развела руками. А потом моё внимание переключилось на спускающуюся по лестнице волка. Рядом с ним шла уже совершенно сухая огненно-волосая Валерия. Как ты её окатила, мне понравилось, но если вы их отсюда не выпроводите, я за себя не ручаюсь, раздалось разгневанное над ухом. Зарик, где ты пропадал, котик? спросила я ласково. Спросила бы у этой гадины. Что? Она что-то сделала? С сомнением И внезапно всколыхнувшаяся тревоги спросила я. Чуть, чуть не чуть развеяла. Я развеяла. Обиженно засопел котик и оставь едва видимым мяукнул. Погладь, а, а? а. Ну не здесь же, шепнула я и кивнула вглубь коридора. Так что же случилось? спросила уже в комнате. Она а сильная. Я... Прошелестел дух серьёзно. Решила, я что, что я шпионю. Пожалуй, она в самом деле смогла бы лишить меня моего бренного существования, добавил он и замолк. Я сбросила одежду и забралась в кровать. И идти сегодня куда-то ещё не хотелось. Жаль ты не мурчишь, шепнула я в пустоту, и тебя не обнимешь. После этого Джек, мирно спавший на подстилке на полу, вдруг поднялся и, слегка пошатываясь, двинулся в сторону моей кровати. Неуклюже запрыгнул, подошёл к самому лицу и посмотрел полными тоски, совсем человеческими глазами. "Джек?" выдохнула я поражённо, понимая сама. "Нет, Джек." Щенок плюхнулся рядом и прижался ко мне спиной, тёплый, живой. А меня внезапно осенило сумасшедшей догадкой. Именно так Азарий и прятался от Валерии, в Джеке. Я приняла этот факт удивительно легко и погладила духа по шелковистой шорстке. Ты жалеешь, что не дал ей сделать это, спросила его тихо. Конечно, Азари не ответил, не умея ченьки отвечать. Но я почему-то была уверена, он внимательно слушает. Знаешь, мне чертовски одиноко. Там, в моей безмагической жизни в сущности, я тоже была одна. Но здесь это ощущается как-то особенно остро. Всё чужое, чуждое, и я никому не нужна. На утро Джэк опять превратился в самого себя. Понять это было легко по огромной луже в самом центре комнаты. Да, с приучением у нас пока выходило плохо. Азари не показывался, а будить Альбину, судя по всему, вчера припозднившуюся, я не стала. Выгуляла Джека. Приучать-то всё равно надо. И отправилась на лекцию по основам ясновидения. Эльвира Петровна вела интересно, и слушать её мне нравилось даже тогда, когда половину сказанного я не понимала. За завтраком почти никого из старших в столовой не обнаружилось. Аналитики, вероятно, как обычно, отсыпались после своих полуночных бдений. А вот куда подевались Волк, Милена и новички? Я не знала и старалась об этом не думать. Я уже подходила к кабинету, намереваясь посетить и следующую лекцию из своего расписания, когда зазвучала сирена. Юрий Николаевич, растерянно озираясь по сторонам, начал собирать учеников в класс, и я же развернулась на 180 градусов и побрела вниз, в подвал аналитиков, и уже на лестнице столкнулась со слегка взъерошенной альбиной. Неужели опять, простонала она. Пора прекращать ложиться в 5:00 утра. Алекс, не говори, что ты так и не уходил, спросила она, открыв дверь. И если бы, воскликнул он, да только в кресле спать шея затекает. Он возбуждённо бегал от стола к столу и что-то высматривал в мониторах, перебирал бумажки и всякие мелочи на столах. Да что случилось-то, сигнал поймал? Я только пришёл. И знаешь что? Я был не первым. Альбина нахмурилась, и я ничего не поняла. И поторопила его. Сюда заходил кто-то чужой, пока мы спали. А чужих у нас в школе немного, добавил он многозначительно. Хочешь сказать, новенькие даже компьютер не удосожились за собой выключить. Понять бы ещё, как много они сумели разнюхать, пробормотал парень. Я снова уставился в монитор. Всем привет, раздалось от двери, и внутрь вошли сразу Соня, Грег и Ната. Утро не доброго, откликнулся Алекс. Да уж, найдёшь очаг, спросил Грег. Где опять волк? И я видела его с ними вчера вечером. Ты же не думаешь? начал Грег. Похоже, доверия я ещё не заслужил. Празднюс Волк, холодно от двери. Я растерялась. Ты здесь? А ты решила, что я в лесу призываю демонов? спросил он прямо. Я Будете пререкаться или разрыв ликвидировать? поинтересовался Алекс, приподняв бровь. Где? хмуро спросил Волк. Далековато, у самого болота. Надо бы Аркадия Борисовича уведомить, протянул Алекс. Хотя нет, не надо, добавил, вглядываясь в монитор. Зараза, оттуда лезет месяц потом отлавливать. Волк скрипнул зубами и, обронив: "Мне нужна минута на сборы", стремительно вышел из комнаты. "Ладно", пробормотал Грег. "Все борцы на выход. Одежду верхнюю захватите и встречаемся на крыльце. Алекс, кто от вас? Лучше всё-таки двоих, чтобы наверняка". Да легко. "Альбина, растолкаешь-то я нас с Вероникой и Рацей надо взять. А ты аккумуляторы зарядила или как всегда?" хмыкнула она и ушла. "Я пойду", сказала Ната. И Аркадию Борисовичу доложить всё-таки надо. "Догонишь?" "Да, близнецов в курс дела введу и приду", кивнул он. Выдвинулись сразу е2 из входной двери показался волк в чёрном пальто и с рюкзаком за спиной. Никогда не видела, чтобы он брал с собой на запечатке что-то объемное. «Что там происходит?» — спросила с трудом, поспевая за его шагом. То, чего и следовало ожидать, некоторым не сидится на месте. Идти вправду было не близко. Волк гнал так, что сбивалось дыхание, и временами приходилось переходить на бег, чтобы совсем не отстать. Когда лес сменился открытой поляной, Волк притормозил. Я остановилась и согнувшись, упёрлась руками в колени. В баку кололо, а перед глазами плясали разноцветные мушки. Недолго. Стоило поднять глаза, и я как никогда отчётливо увидела под пространство. Сероватая дымка с проблесками ядовито-зелёного, сплошке шашая лезущими из-под земли тварями. Не просто жутко, тошнотворно. Меня прошибло холодным потом и затрясло. Ты за это ответишь, рычал на кого-то волк. Он скинул рюкзак и достал из него самый настоящий хлыст, затем какую-то металлическую чашу и маленький молот. За волком на расстоянии нескольких метров стояла Валерия со своими дружками. Она хотела было подойти, но волк жестом остановил её. Не вздумай, взяв в руки хлыст, и прорезал его взмахом пространство. «Соня, приготовься!» «А я...» — обиженно пропищала Милена и подалась вперед. «Страхуешь!» — отозвался волк, и, кивнув Грегу, начал водить кончиком молота по чаше. Я видела, как от его действий замедляются твари. По-прежнему лезут, но уже не свободно, а как будто пробираясь сквозь густой вязкий кисель. Только вот вокруг меня всё ещё стояло неприятное оживление. Запах гнили, покрытая рыхлым мхом почва и тянущиеся из-под неё щупальца громадные слизни и подобия рук. Когда одна из них ухватила меня, я взвизгнула, дёрнулась и, зацепившись за корягу, упала. Ладони коснулись прохладной чуть влажной земли, и я зажмурилась, уговаривая себя, что всё это только галлюцинации. Под моими руками обычная земля. Земля, словно откликнувшись на прикосновение, загудела и завибрировала. Что за? услышала я и открыла глаза. Ветвистые трещины расходились от места моего падения далеко в стороны, и из них прорывались уже не просто отдельные части, безобразные сущности со скаленными наполовину ислявшими физиономиями. Валерия, призвав свою нить, отбила атаку одной из твари. И заинтересованно уставилась на меня, а творить тем временем становилось всё больше. Меня парализовал страх. Неужели всё это сотворила я? Я поднялась и стремительно кинулась прочь от поляны, но обернулась и заметила, как вдруг пошатнулся волк. Его горло обхватило чьё-то длинное щупальце и тянуло теперь к земле. Волк сопротивлялся, но он не мог дышать. Почему же никто не видит? Волк, закричала я и бросилась к нему. Не знаю, что подумали остальные, они никак не отреагировали. Волк же упал на колени. Забыв про монстров, я в считанные мгновения оказалась рядом с ним, дотянулась до его руки, но вытащить не смогла. Руку пронзил сильнейший разряд. И чем-то вроде ударной волны меня отшвырнуло далеко от него, так, что я ощутимо приложилась затылком о ствол дерева и едва не потеряла сознание. А вот волк, что удивительно сумел встать. Он поднял свою чашу и ударив в неё молотом, достал из внутреннего кармана пальто тут же засветившийся в его ладонях зелёным камушек. Начертил в пространстве треугольник портала, И позвав к себе уже и Соню, и Елену разом, стал собирать тварей в небольшие вихри. Не сразу, но ребятам удалось поймать всех, загнать их в центр треугольника и наглухо запечатать. И едва раздался хлопок, с которым исчез портал, волк побежал ко мне. "Ты как?" спросил он с тревогой. "Бывало и лучше", вяло улыбнулась я и стала поворачиваться к нему затылком. "Гре нет. Нет, ухмыльнулся он, но сотрясение на лицо. Как это вышло, почему? Потом всё обсудим. Тебе надо к медикам, оборвал он и подхватил меня на руки. Не надо, ты же я дойду. Поверь, сил во мне сейчас достаточно, произнёс он и нахмурился. Занимательно тут у вас, сказала Валерия, подходя. Лучше помолчи. процедил волк. Красноречие тебе ещё пригодится, когда будешь объясняться с директором. Какой грозный. Надула она губки, на что волк зарычал уже вполне натурально. Ну, прости, прости. Не рассчитали немного. Кто же знал, что здесь перегородка такая тонкая? Ни инструктажа новенький, ни доброго совета. Отойди, сказал он. А я утром почувствовала, с каким трудом волк сдерживает ярость. Глубоко вдохнув, он быстро пошёл по направлению к школе. И только когда ненавистная троица немного отстала, чуть сбавил темп и тихо сказал: "Спасибо". "За что?" удивилась я. "Я же ты помогла очень вовремя. Да и этот разлом, думал, уже не справимся, но больше никогда так не делал". Добавил он жестко. Я не стала спорить или что-то доказывать. Наверное, мы оба знали, что повторить подобное я поступила бы точно так же. Врач Елена Владимировна при виде меня всплеснула руками, велела положить на кушетку и убежала за тонометром, фонариком, градусником. Не знаю, что еще там ей было необходимо для полноценного осмотра. А в дверь следом за нами вошел Грег с Миленой на руках. Что ещё? устало выдохнул волк. Оказалось, по дороге назад Милена умудрилась сильно подвернуть, а возможно и сломать ногу. Как итог, в изоляторе нас оставили обеих. Здоровых выпроводили, всех, кроме волка, которого просто не удалось. Он сначала мрачно хмурился, а потом наорал и на врача, и на меня саму, когда попыталась встать. Я даже не обиделась, втайне радуюсь. Ему не всё равно. Минут через 40 пришли Валерия и один из её свиты, темноволосый Тимур. "Ты что здесь забыла?" озло спросил Волк. "Пришла проведать Милену. Она же не против?" "Не против", неожиданно ответила Милена и широко улыбнулась Тимуру. Волк сжал губы и подхватил меня на руки. "Ничего я ей не сделаю". Недовольно произнесла Валерия. Пойми, я тебе не враг. И ей тоже, мурлыкнула она, посмотрев на меня. Волк же двинулся к двери. Ты что делаешь? шипнула я. Здесь нечем дышать, сказал он и вынес меня из палаты. Я тебя не понимаю, пробормотала я. Ты человек-загадка, ты знаешь, сказала девушка. Чуть было не отворившее ворота в ад, — хмыкнул он. — Что? — Тш-ш-ш, Окси, не шуми. Ты же не хочешь обратно в изолятор? — В каком смысле не хочу? — Хочу? — Но поговорить тоже. — Не здесь, неугомонная, — сказал он, и я смирилась. Положила голову ему на плечо и расслабилась. Сил почти не осталось. Ни на переживания, ни на разговоры. «Куда?» – спохватилась я, когда мы миновали пролет второго этажа. Волк промычал нечто нечленораздельное. «Что?» «Побудешь пока под присмотром. Моим». «Тебе не кажется, что это уже чересчур?» «Не-а-а-а», – ответил он и, добравшись до своей комнаты, толкнул дверь. Я завертелась, думая встать, но волк донес меня до самой кровати. Уложил и, как ни в чем не бывало, сел рядом. Это похищение. Пока тебе лучше остаться здесь. То есть да. Понимай, как хочешь, Окси, ответил он и откинулся на спину. У меня там щенок, к выгулу неприученный, заметила я. Встать, правда, не пыталась. Хочешь, чтобы он освежил обстановку здесь? усмехнулся волк. Принести? Нет уж, ты ему не нравишься. Но можешь считать, что твой порыв я оценила. Да уж, хмыкнул он и задумался. Так и не скажешь, что происходит. Нужно добавить в перечень твоих тренировок ментальную защиту, вдруг сказал он серьёзно. И как только ты немного восстановишься, сразу же начать. Попросим кого-нибудь из аналитиков. Впрочем, Соня тоже подойдёт. Волк, ты сам с собой сейчас разговариваешь? Какая ещё защита? Что это значит? Это значит, Оксия, что опасность не всегда исходит из потустороннего мира. Порой хватает и тут, тех, кто может повлиять на тебя так, что когда придёшь себя рад не будешь, а может и не придёшь. Вот как здорово. Новые тренировки. Что может быть лучше? А разрыв? Ты наконец объяснишь мне, что там произошло? Похоже, под пространство реагирует на тебя. Возможно, на определённое состояние, эмоции или даже дело просто в твоём присутствии в неустойчивом месте. В любом случае хорошего мало, добавил он, повернувшись ко мне и взглянув в глаза. Это что же, я делаю дыры? Да, ответил он просто, чем поверг меня в настоящий шок. Одно дело странности и предположения, а другое. Так что к местам разрывов тебе лучше не подходить. «Да и вообще хорошо бы разобраться в механизме, во избежание. Но не сейчас», — добавил он, спохватившись. «Впрочем, к научным изысканиям я и сама не была готова». «Умеешь ты обрадовать», — буркнула я. «А что им понадобилось в лесу?» Волк промолчал. «Ты ведь знаешь...» — я приподнялась на локте. «Делаешь вид, что недоволен, а сам позволил им остаться». Бывают ситуации, когда приходится принимать непростые решения. Ну, конечно. Я помолчала немного, а потом решительно встала. У нас ничего не получится, волк. В глазах потемнело, но я не подала виду. Взмагновение постояла и двинулась к двери. Окс, останься. Я в порядке. Дай знать, когда возобновятся тренировки, сказала и открыла дверь. А он Не попытался остановить. Только попросил не бродить по школе одной. Не знаю, чего я ждала. Хотела ведь к себе. Но это за дело. Как я устала от этих недомолвок. Бормотала я, заходя в комнату. Сколько можно? Почему не сказать прямо? Или вообще не говорить, не таскать на руках, не целовать? Хотя последнее можно списать на действия алкоголя в крови. День, как вижу, прошёл прошел насыщенно. Прошели стела Зари где-то под потолком. Начинаю сомневаться, что здесь вообще бывает по-другому, ответила я и погладила подбежавшего Джека. Как вы тут? скучали? Альбина тебя покормила, мой хороший? Нет. «Покормила, покормила она его. его. Твоя покормила подруга его. куда ответственней некоторых. Не Это правда. Я вообще бесполезное создание. а теперь, как выяснилось, еще и опасно. Ты знаешь что-нибудь о разрывах? Почему вместо того, чтобы склеить, я рву пространство еще больше? Может, Может поэтому, поэтому и меня слышишь? слышишь?» Заинтересовался Азарий. «То есть не знаешь?» «Сожалею». Раздалось сверху, а я в который уже раз представила себе котика, разводящего лапками, и усмехнулась. «О, а я тебя потеряла!» У вас кликнула Альбина, влетев в комнату. "Думала, ты на ногах не стоишь. Что там у вас случилось?" "Так и есть, не стою", сказала я и плюхнулась на кровать. Дошла на чистом упрямстве, голова кружится. Пожаловалась, когда Альбина осторожно присела рядом. "Почему же ты не в изоляторе? Отвести тебя. У волка спроси", буркнула я. Он меня похитил. А потом я ушла. Ну, дела. Там Алекс к Аркадию Борисовичу собирается на разборке. Пойдёшь или? Нет, такое я не пропущу, кивнула я. Так, да, через 10 минут у кабинета. Ты точно в норме? Зайдёшь по дороге за Вероникой? Она в 14:00, там недалеко. Я обещала заскочить к Тиму. Конечно, Альбин, улыбнулась я. А когда она ушла, повернулась на бок и прикрыла глаза. «Иди, Иди сейчас», — дунул мне в ухо Азари. «Еще целых десять минут. Тут идти всего ничего. Иди, Иди в четырнадцатую сейчас», — повторил котик настырно. Я приоткрыла один глаз, стараясь разглядеть свою няньку. Увы, в последнее время он предпочитал оставаться невидимым. только обдавал холодком и что-то недовольно бурчал. Ладно, ладно, сдалась я. А потом буду спать. Это самое приятное и безопасное занятие из всех. Что-то мне подсказывало, что разговор по душам с Аркадием Борисовичем у нас не выйдет. Создавалось впечатление, что на внутренние дела школы ему вообще плевать. Разобраться в этом хотелось, понять, как действовать тоже, но Вот не сейчас, когда-нибудь потом. Я почти добрала до нужной комнаты, как вдруг услышала голоса. И один из них несомненно принадлежал Валерии. А как ты думал, я буду его открывать? спросила она рассерженно. Не вблизи школы, подвергая всех опасности, и не в одиночку, ответил ей волк. В сердце пропустила удар, а ноги буквально приросли к полу. Что же это? Это был пробный заход, произнесла она и готова поклясться, чуть наморщила свой очаровательный носик. И да, ты прав. Нужное место, судя по всему, находится дальше. Нужное место? Валерия, что вы задумали? Ты хочешь от него избавиться или нет? Нам нужен доступ к данным ваших аналитиков, добавила она после паузы. Мы не будем их втягивать, отрезал волк. Как скажешь, малыш, как скажешь, мурлыкнула Валерия, и, судя по звуку, зацокала каблучками прямо к двери. Вот непутёвая, пробурчал Азарий. Дверь, в соседнюю дверь, быстро!